И вот эта устрашающая история про Обратня, давным-давно облюбовавшего ночную чащу. 1924 год. Безумие полной луны, летняя лихорадка. Как я хотел, чтобы всё оказалось так.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 сильно заросшую травой и молодыми побегами. В некоторых местах она практически исчезла из виду. Прошли недели, а может быть, и месяцы с тех пор, как её пользовались в последний раз. В моё сердце стали закрадываться сомнения в надёжности уверений жителей деревушки, обещавших лёгкое и бесхлопотное путешествие. Прокладавшейся дорогой я отыскал тенистую развилку деревьев, достал из заплечной котомки обед, который мне приготовили в деревенской гостинице, и расположился на зелёной траве. В бумажном свёртке оказалось несколько потерявших от жары вкус сэндвичи, кусок подсохшего пирога и бутылка лёгкого столового вина. Угощение отнюдь не роскошное, однако весьма желанное в моём положении.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 Однако перспектива провести ночь в промозглом, освещаемом ударами молнии лесу, также мало привлекала мои мысли. После короткого размышления я решительно зашагал вперёд, надеясь найти хоть какое-нибудь укрытие до того, как разразится буря. Мрак плотным покровом окутал деревья. Низкие облака угрожающе сливались с чёрной землёй. Порывы ветра заметно посвежали. Вспышка далёкой молнии озарила небо, сопровождаемый зловещим рокотом грома, и на мою вытянутую ладонь упала первая тяжёлая капля. Приготовившись к худшему, я как автомат продолжал шагать в неизвестность, когда среди деревьев блеснул огонёк, чьё-то освещённое окно. Спеша укрыться от надвигающегося ливня, я бросился вперёд. О, боги! Если бы я повернул тогда назад, в удалении на лесной просеке возвышался дом. Тёмный прямоугольник на фоне вековых деревьев. Ожидая встретить лёгкую охотничью хижину или бревенчатую избу, я был слегка изумлён, увидев изящное, со вкусом возведённое здание высотой в 2 этажа. Судя по архитектуре, Его построили более полувека назад. Некоторые детали фасада пообветшали и требовали ремонта. В одном из нижних окон мерцал яркий огонек, и к нему, подстёгиваемый новыми тяжёлыми каплями, я заторопился вдоль просики, нетерпеливо забарабанив в дверь и едва успев бежать на крыльцо. С неожиданной готовностью на мой стук отозвался глубокий, приятный голос.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 и посадным шкафом на стене. Через несколько минут, когда огонь весело запрыгал на сухих поленях, я спросил: "Не приготовите ли ужин на двоих?" Однако хозяин вежливо отклонил моё предложение. Слишком жарко. К тому же, я успел перекусить перед вашим приходом. Вы мы вторелке после одинокой трапезы я уселся в кресло и с удовольствием закурил трубку. Хозяин задал несколько вопросов о деревушке неподалёку.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 Это напомнило мне джунгли и фосфорицирующие огоньки за чертой разведённого костра. Поднявшись на второй этаж, я услышал, как мой хозяин, прихрамывая, прошёл в какую-то из комнат внизу. Несмотря на темноту, он передвигался с совиной уверенностью. Лампа и в самом деле была для него не великим подспорьем. Гроза стихла, и войдя в отведённую мне спальню, я нашёл её ярко освещённой светом полной луны. Он сочился через расшторенное окно.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 И в полосу лунного света шагнул незнакомый человек. Высокий, широкоплечий, лицо наполовину скрыто густой подстриженной лопатой бородой, а шея обмотана чёрным шарфом, давно вышедшим из употребления в Америке. В облике вошедшего безошибочно угадывался иностранец. Должно быть, он вошёл в дом следом за мной, при всём самообладании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 С невидимым взглядом я отшатнулся от постели. Мои пальцы прошли сквозь плечи незнакомца, захватив лишь уголок одеяла. Обрывочное, беспорядочное ощущение, охватившее меня, не поддаётся определению. Незнакомец оказался беспомощен, хотя я мог видеть его. Я слышал ровное дыхание его сна и наблюдал, как он ворочается под одеялом.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 у Украинникова. Однажды ночью один из охотников выстрелил в этого волка, и через неделю Украинников пришёл в Глендэл при храмовое. Всё стало ясно. Как-то раз он послал в Мейфайр за графом. Его звали Фёдор Черневский. Старый коттедж на Стрит когда-то принадлежал ему. С просьбой навестить его. Все отговаривали графа. Это был прекрасный человек и отличный сосед.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 Само собой. Они застрелили его. Нашпиговали полное брюхо свинцовых пуль и закопали под домом, а саму местечко сожгли дотла. Всё это случилось лет 60 назад, когда я был совсем сорванцом. Но я помню это словно всё случилось вчера. Пожав плечами, я отвернулся от него. При ярком свете дня всё выглядело зыбко и неправдоподобно, но порой